Эпилог. Зоя. Третье стужение. Через пять с половиной лет после возвращения Алой кометы. Томин, дети поджигают занавеску. Лениво протянула я, взглянув на близнецов поверх книги. Их фиолетово-волосые головы заговорщически склонились друг к другу в углу, а значит, скоро что-то случится. Мне она никогда не нравилась. Висела унылая, солнечный свет Откликнулся муж, поднимаясь с места, и грозно добавил, обращаясь к сорванцам. «А ну, прекратите немедленно! Еще раз подобное увижу, все лето проведете у дяди Кая!» Близнецы присмирели. Дядю Кая побаивались все племянники, а их с Оливией сыновья были самыми послушными из десяти мальчишек. Хотя о каком послушании вообще может идти речь? Стоило им собраться в одном имении, и даже духи не справлялись с бьющей из них фонтаном силой разрушения. Птичник в прошлом месяце сожгли. А у Амелии с Эриком открыли оровник и погнали оров купаться. Хотели посмотреть, умеет ли оровы плавать. Выяснилось, что оровы прекрасно умеют плавать. Две так и уплыли куда-то с концами. До сих пор не нашли. Честное слово, мы точно уверены, что они не из того портала вылезли. — спросил Томин. «Я точно», — ответила ему, перелистывая страницу. «Мне посчастливилось участвовать непосредственно в процессе их вылезания, и могу уверить, что они появились не из портала». «Ты всегда так говоришь, но меня все еще терзают смутные сомнения», — сощурился муж, глядя на сыновей, как две капли похожих на него самого. «Разве что волосы у них были ярче, а глаза желтее». «Но в остальном, если бы не безграничное терпение моей чудесной свекрови, я бы кого-то обязательно прибила еще в прошлом году, когда близнецам было по четыре года. Невыносимый возраст!» «Напомни мне, как ты уговорил меня на вторую беременность», погладила я округлый живот, тяжело вздохнув. «Солиша пообещала, что это будут очаровательные девочки, столь же прекрасные, как ты». Подхалимский улыбнулся муж, а я еще раз посмотрела на сыновей. Они оставили занавеску в покое и теперь дружно крались в сторону дремавшей на солнышке лагаты. Я не знаю, сколько раз бедная арбисса должна на них нашипеть, чтобы они отстали. Это нам еще повезло, что она невозмутима, как снега на вершинах северных гор. Тисса, сыновей Эрика и Амелии, уже дважды окорябала. Научила их это чему-либо? Нет. Ох уж эти мальчишки. Если подожжете лагать и хвост, я вас лично остригу на как в прошлый раз, строго предупредила я. Сыновья обернулись и обиженно насупились. Свои фиолетовые волосы все пять пар близнецов очень любили и даже спорили о том, у кого они ярче. Пока лидировали сыновья Эрика и Амелии, но наши занимали гордое второе место. «Ну, мам!» — возмущённо протянул старший. «Отстаньте от кошки и лучше поиграйте с конструктором. Такой замок замечательный должен получиться». «Конструктор — это скучно», — заявил младший, и близнецы гордо удалились из гостиной в поисках того, чтобы ещё разрушить дома. Как говорит Томин, созидательные игры не пользуются у потомков альтерьеров популярностью. «Твоя очередь за ними следить», — пощекотала я мужа. «Опять? Опять? Я беременна, мне противопоказаны волнения», — так сказал доктор Альс. «Так что не волнуй меня и иди присмотри за детьми, пока они чего-нибудь еще не подожгли». «Когда, говоришь, закончится отпуск у няни Оши?» — с тоской спросил муж, поднимаясь с места. «Он начался только вчера», — ответила я, опуская книгу. «И что, она до сих пор не отдохнула?» — возвел глаза к потолку Томин. Няня Оши, имеющая за плечами десятилетия дрессуры арбисов и юных магов, уехала в Рандаран позавчера вечером. Занятия в домашней школе альтарьеров закончились и начались самые сложные для родителей времена — каникулы. «Радуйся, что она вообще с ними занимается». «За полгода от нас сбежали семь учителей». «Я вот думаю, может, кого-то из отставных военных поискать?» «Поищи», — согласилась я. «Или из бывших смотрителей драконьего питомника. Нужен кто-то бесстрашный, стойкий и невоспламеняемый», — подхватил муж, а потом вдруг лукаво на меня посмотрел. «А что, если нам устроить соревнование?» на то, кто разожжет самый большой костер. «Устраивайте, только не в гостиной», вздохнула я, чувствуя, как дочки начинают пихаться в животе. «Я братьев соберу. Можно на ярмарочной площади Альтарьера жечь костры, выдать каждой паре близнецов одинаковое количество дров, а потом посмотреть, чей костер выйдет самым высоким. Или даже общий костер сложить, такой, чтоб до небес» и зефир на нём пожарить, или шашлыки. — Отличная идея, только оденьтесь потеплее. — А потом можно снежную баталию устроить, — протянул муж. — А то я задолжал Эрику снежок за шиворот. В прошлый раз так и не успел вернуть любезность. — В таком случае не медли, Вдруг снег растает, и Эрик останется без снежка, — улыбнулась я. — Вот и прекрасно. «Пойдёшь с нами?» Я прислушалась к творящемуся в животе беспределу. «Нет, тяжеловато. Лучше дома отдохну. Хочешь, распоряжусь, чтобы тебе чаю принесли?» «Нет, спасибо». Из коридора вдруг раздался грохот, я напряжённо прислушалась, а муж ринулся в ту сторону. Но не последовал, и я успокоилась. «Значит, всего лишь уронили трюмо, и даже на ногу никому не попали». Солиша потом приберёт. Растить шебутных пятилеток — то ещё удовольствие. Они только и делают, что колобродят и устраивают погромы, особенно когда собираются в десятером. Еда, справляться с ними тяжело. И приходится их наказывать чаще, чем хотелось бы. Но я их обожаю. Вместе с их не менее шебутным и колобродивым отцом. В гостиную вернулся Томин, наклонился ко мне и поцеловал. Это всего лишь трюмо. Дети его случайно уронили. Я отослал их на второй этаж одеваться. Как в прошлый раз? В прошлый раз близнецы надели варежки вместо носков и хотели проверить, заметит это их отец или нет. Отец не заметил. Они оба натерли жуткие мозоли, но зато теперь знают, почему варежки не носят на ногах. Новые знания они воспринимали только так, эпически то есть эмпирически. Хотя... «Хорошо вам погулять», — обняла я мужа. «А вам хорошо отдохнуть, бесподобная Эркиза-альтарьер». Я улыбнулась и нехотя разжала объятия. Оглядела уютную, переделанную с Алишей и элегантно обставленную мамой Томина гостиную, широкие, выходящие в сад окна, Наш огромный общий семейный портрет, заказанный к рождению всех мальчишек, и удовлетворённо выдохнула. «Лагата, иди ко мне», — позвала я и постучала ладонью по бархатистой обивке дивана. Арбиса поднялась с места, вальяжно прошлась по гостиной, забралась ко мне под бок и положила пятнистую голову на мои колени. Я прошлась пальцами по тёплой шерсти, и умиротворённо уткнулась в книгу, чувствуя, как с каждым маленьким толчком в животе по телу разливается счастье. Я достала из книги любимую закладку и развернула, привычно пробежав глазами строчки стихотворения, которые муж оставил мне в день открытия портала. Торопливым почерком были выведены слова, которые стоили того, чтобы научиться читать. Ты подобна снегам летним днём, Ты подобна заре на луне, И при виде тебя всё огнём Разгорается разом во мне. Ты подобна цветам в небесах, Ты подобна волшебному сну, И каких бы стихов не писал, Не смогу этой ночью уснуть. Ты подобна горячему льду, Я люблю И впервые любим. За тобой на тот свет я пойду. И навечно останусь твоим. Конец книги. Текст читали Сибиряк и Тася Миролюбова.